Глава вторая Следующие несколько дней я обживался на новом месте. Ближе знакомился со всем, что есть в поместье. Гулял по саду, бродил за территорией и наслаждался природой. Также отдавал прислуги указания, чтобы всячески улучшить свой быт и все настроить так, как я привык и как мне удобнее. А еще мне чертовски не нравилось, что фонтан уже несколько лет пылится под брезентом. Я велел отремонтировать его и включить. В общем, изучал все, что есть в поместье и какой фронт работы мне предстоит еще, чтобы сделать это место своей базой и местом отдыха. Все слуги, разве что Валерий Павлович, в меньшей мере относились ко мне с легкой настороженностью и пока еще присматривались к новому хозяину. Их можно понять. Они никогда не видели тех, ради кого трудились. Лена смущалась от моего присутствия больше всех. Однажды я забрел в домашнюю библиотеку, где она протирала пыль. Лишь спросил, читала ли она что-нибудь из местной коллекции, как девушка покраснела и едва не запнулась. Я решил пока не волновать ее своим присутствием, пусть привыкнет. В поместье на первом этаже располагался рабочий кабинет, где находился родовой терминал как раз с доступом к внутренним ресурсам рода, защищенным от открытых сетей. Я им воспользовался, чтобы вообще узнать, какими средствами располагаю на данный момент. Понятное дело, что всю свою наличку давно пересчитал. Но вместе с поместьем мне полагался некоторый бюджет, которым заведовал Валерий Павлович. Увидев меня в рабочем кабинете, он быстро притащил несколько толстенных бухгалтерских книг. «Господин, все траты, вплоть до покупки новых батареек, зафиксированы, и все соответствующие бумаги заполнены и занесены в электронную систему учета. Вот бумажная копия». Для важности полистал последнюю книгу и велел их вернуть на место. Мой управляющий поместьем, похоже, настоящий маньяк-управленец. Не зря он занимает свою должность. В этом мне повезло и не придется на месте бороться со слугами, которые не хотят подчиняться своему хозяину или вовсе своими действиями все разваливают. Я тем временем вернулся к терминалу и узнал, что денег на самом деле не так много. Не, для относительно комфортной жизни в поместье хватит на долгие годы, но мне этого мало, с учетом тех планов, что крутятся в моей голове после осознания моей прошлой жизни. Тем более, когда знаю, как заработать больше. Ночью мне снова снилась прошлая жизнь. И в ней я был кузнецом, которым стал далеко не сразу. Многие годы я провел в качестве наемника, поэтому некоторый опыт сражения с монстрами уже начал возвращаться в виде опыта, которого у молодого Чернова просто быть не могло. В моей прошлой жизни их было столько видов, что сосчитать трудно. «Рядом с городом, где я теперь живу, находится подземелье. Оно, как мне рассказал управляющий, до сих пор приносит городу неплохую прибыль, не настолько большую, чтобы им заинтересовались влиятельные рода, но в качестве песочницы для молодых искателей, как называли тех, кто спускался в подземелье, то, что нужно. Сейчас моя основная цель — создание собственной кузницы. Я ведь прекрасно понимаю». А правильнее сказать, помню, что мое духовное оружие не простой молот, а кузнечный. Разница внешне незаметна. Но это же духовное оружие, и чем лучше я понимаю самого себя, тем лучше понимаю оружие в своих руках. Все взаимосвязано. При этом чувствую в молоте некий отклик, который однозначно говорит, что его следует использовать именно в кузнечном деле. Ведь именно ему он был полностью посвящен своем прошлом воплощении. Но не нужно быть таким категоричным. Молот есть молот. Им вполне можно разносить голову монстров из подземелья. По крайней мере, пока я не обзаведусь другим оружием. Боевые умения прошлой жизни плюс навыки, освоенные в этой, сделают из меня выдающегося искателя. Я это просто знал. Уже сейчас, уверен на все сто, смогу одареть своих погодок и парней чуть старше, даже если их духовное оружие будет сильнее и более развитым. Да и не должно быть никого сильного в этой области. В таком ключе задумаешься, а не специально ли сослал меня сюда отец, чтобы дать мне шанс на развитие? Ведь если бы я остался в родовом поместье, то мои старшие братья, как и представители младших ветвей рода, могли оспорить мое право на наследие семьи. Здесь же я был им просто неинтересен и далеко от интриг более сильных. Я закупился всем необходимым снаряжением. Пришлось, конечно, потратиться, но оно того стоило. Только убедившись, что со мной все в порядке и что головная боль не помешает в самый неподходящий момент, я отправился к подземелью, вернее для начала в местный отдел гильдии искателей, чтобы получить разрешение на спуск. За время моего отсутствия с поместьем ничего такого не случится, ведь семью Гранкиных без сомнения можно назвать надежным тылом, за многие годы они доказали, что не подведут. Все подземелья на территории Российской империи, о существовании которых известно, находятся под контролем государства. Если еще точнее, для этого существует специальный государственный орган – гильдия искателей. Как раз туда я и направлялся. Валерий Павлович хотел отвезти меня лично, но я велел ему заниматься своими прямыми обязанностями. Во-первых, так от него будет больше пользы. Во-вторых, в этом городе достаточно такси. Денег на личного водителя, а тем более на покупку авто нет. А впрочем, это ненадолго. Перед тем как поехать в штаб искателей, я заранее посмотрел о подобных учреждениях информацию в интернете. Больше всего меня интересовало, как побыстрее закончить со всей этой бюрократией и отправиться наконец в подземелье. Между делом я побольше узнал о самой гильдии. Раньше я просто еще не знал, как пройдет мое пробуждение, и не слишком интересовался этим вопросом. В общем. Этот орган следит за тем, чтобы в подземелье не совались те, кому не следует. Еще в отделении гильдии выдают различные задания, будь то сбор каких-либо ресурсов или убийство определенных монстров. Потребность в этом всегда есть, так что без работы никто не останется. Нужно учитывать, что если не защищать подземелье и в целом не контролировать, то из них начнут вырываться монстры. И уже тогда они будут угрожать жизни поданных империй, что неприемлемо. Именно поэтому гильдия искателей собирает информацию о подземельях, готовит новых искателей, распределяет ресурсы, помогает ремесленникам и регистрирует команды. И такой подход мне, честно говоря, нравился. Ага, угу. аристократ, молодой, духовное оружие есть. Немолодой мужчина с недельной щетиной и в отличительной форме гильдии искателей читал документ, который я заполнил минуту назад. «Хм, не изгнанник, но и не лишен титула. В принципе, не имею ничего против, чтобы ты немного потрудился во благо отчизны в нашем подземелье. Главное, следуй правилам и не становись моей головной болью». Мы с ним уже успели пообщаться. Поэтому я нисколько не удивлен тому, как смело он, будучи не голубых кровей, перешел со мной на «ты». Искатели и работники гильдии, что с них взять? У них тут своя атмосфера, и аристократические титулы значат гораздо меньше, чем в менее значимых и немилитаризированных организациях. Могу приступать. — Ишь ты, быстрый какой! — хохотнул мужчина, достав довольно внушительную стопку документов. — Сперва заполни-ка вот эти бумажки. Все-таки у нас тут не спортивный кружок. И учти, правила надо знать. Если подпишешь, то потом не говори, что чего-то не знал. Ответственности с тебя это не снимает. Увы, таковы процедуры, и пришлось забирать всю кипу и садиться за один из свободных столиков. На заполнение всего я потратил где-то два часа и наконец-то получил регистрацию. А вместе с ней разрешение спускаться в подземелье, добывать там ресурсы и убивать монстров. Сейчас я ехал на такси, проверял снаряжение и примерно представлял, как буду уничтожать монстров. А еще, будто впервые прикоснувшись к магии, тестировал одну чудесную вещь, которая стоила огромных денег. А именно пространственный карман. Я пару раз закидывал в него самое большое, что у меня было. Изумительно, все работало как по маслу, а на вид простое колечко, но впечатление обманчиво. «Все, дальше не еду. Нельзя». Мужчина за рулем указал подбородком на молодых военных, что стояли у блокпоста, и явно не собирались поднимать перед нами шлагбаум. Я расплатился с ним. Захватил с собой рюкзак и подошел к военным. И тут меня порадовало, что это были не какие-то скучающие лентяи, а честно несущие свою службу служаки. Они внимательно смотрели по сторонам и уже просканировали меня взглядами, будто оценивая мои шансы на выживание в подземелье, вход в которое они охраняли. «А ведь были старше меня максимум лет на пять». «Разрешение», — дежурно сказал один из них, лениво разглядывая меня. Не заставляя ждать, я сунул руку во внутренний карман и продемонстрировал свой телефон, где была установлена программа от гильдии со всей информацией обо мне. Она дублировалась своего рода удостоверением со специальным кодом, но мне сказали, что и информации из приложения будет достаточно. Солдат просканировал код с устройства. И, сверившись с высветившимися у него данными, молча кивнул в ответ, сделал шаг в сторону и больше не перекрывал проход через забор, лишь указал рукой, в какую сторону мне идти. Впрочем, я и без него прекрасно видел широкую протоптанную тропу. Путь до подземелья не занял много времени, пришлось пройти мимо густых зарослей кустов, под несколькими деревьями, а дальше в холме виднелся вход в пещеру. Его еще и усилили стальными дверями, которые открылись при моем приближении. Но сомневаюсь, что для монстров внутри они бы оказались серьезным препятствием. Собственно, это и был вход в подземелье. Я предусмотрительно включил фонарик и вошел внутрь. Пахло сырой землей и камнями, благо под ногами уже не было влажного мха. Гильдия или сами искатели предусмотрительно засыпали особенно скользкие места песком. К слову, добыть его могли прямо в этом же подземелье. Впрочем, Как я знал, что чем глубже спускаешься, тем сильнее подземелье сопротивляется изменениям. И внизу можно было устроить тотальное разрушение всего и вся, чтобы через неделю вернуться в это место и не увидеть следов сражения. Одна из загадок этого места, которую пока никто не смог объяснить. Я тем временем шел дальше. И все-таки светящиеся грибы на стенах и под потолком то и дело привлекали к себе внимание. Некоторые светили тусклым голубоватым светом другие ярким, почти белым. Интересная, но закономерная особенность. Чем больше ярких грибов на камнях, тем больше мха и растений под ними. Солнца-то нет, а фотосинтез никто не отменял. Удивительное место. Теперь я понимаю, почему многие тянулись сюда, даже не обладая духовным оружием. Полчаса спустя я дошел до развилки. Большой просторный грот с лужей, в которой можно было бы искупаться, если бы не ледяная вода. Каждый ход был подписан. Где-то были воткнуты деревянные таблички, где-то слова выцарапали прямо на камне. К сожалению, никакой информации о монстрах или о том, что можешь ждать дальше. Лишний внятный набор цифр и букв. Надо будет разобраться, что они означают. Иначе польза от шифров будет ноль. А то и вовсе заведут меня в ловушку. Люди разные встречаются здесь. И за каждым пропавшим не будут устраивать поисковые рейды. А пока я случайным образом выбрал ход и пошел вглубь подземелья. Ничего интересного по пути не попадалось, кроме светящихся грибов и редких растений. Всякие букашки, как и кости каких-то созданий, не в счет. Пользы от них никакой. Кроме того, я внимательно рассматривал стены. Глупо рассчитывать найти золотоносную жилу или залежи полезных ресурсов, но нужно было тренировать глаза, чем-то заниматься по пути. В лучах фонарика лишь изредка мелькали капли воды и бесполезные кусочки кварца самого обычного кварца, из которого ничего полезного не сделать. А значит, и добывать его смысла нет. Вдруг впереди послышался отчетливый шум. Тот обежал и по-звериному недовольно ворчал себе под нос. Я закрепил фонарик на плече, предварительно чуть добавив яркости. Быстрым взмахом руки заставил материализоваться духовный молот. Похоже, наконец-то я сражусь с первым в жизни монстром, а молот отведает крови. Грр, грр, -гр кричало нечто обезьяноподобное. «Точно! Это же всего лишь обезьян-полурослик, так называются эти твари. Я много раз видел их по телевизору. Даже пару раз в реальной жизни, тогда они сидели в клетках и совершенно не представляли угрозы. Обезьян, ростом примерно с десятилетнего ребенка, только намного шире, размахивал тяжелой дубиной. Он точно почуял и заметил меня еще раньше, чем я его. Но на пасти засады не шанса, кустов нет, как и других мест для укрытия. Кроме того, думаю, ума этому уродцу на такое не хватило бы. Его переполняла дикая злоба, когда он смотрел на меня. В его мозгах просто не оставалось места для обдумывания стратегии. Большинство тварей подземелья такие. Они просто неистово ненавидят людей. Я играючи увернулся от его атаки. Дубина глухо ударилась о камень, а я пнул уродца спину и повалил. Одним точным ударом по голове оборвал жизнь слабого монстра, разморжив череп. На молоте сверкнуло несколько капель крови. Все-таки воспоминания оказались правдивы. Он и вправду чертовски хорошо щелкает черепушки врагов. При этом, благодаря осознанию прошлой жизни, я смог вплести движение молота в то, чему меня учили действовать с оружием в руках. Даже этого хватало, чтобы успешно сражаться с монстрами. Обезьян-полурослик лежал неподвижно. Он больше не сжимал дубину гадкими толстыми пальцами. По сути... Эти монстры, если не брать во внимание дубину и дикую злость, не представляют собой ничего интересного. У них даже нет ценных внутренних органов или кристаллов маны. Как известно, всегда есть исключения. И в этом случае я про него знал. Помимо обычных бесполезных обезьян-полуросликов, есть вожаки. Вот они представляют хоть какой-то интерес для искателей. А все дело в их яркой оранжевой шерсти, жутко густой и почти не выцветающей на солнце. Словом, ее можно содрать и продать ремесленникам. «Если крупно повезет, то я встречу вожака. Он не намного крупнее своих сородичей. Мимо точно не пройдешь». Снова этот чавкающий звук и недовольное рычание. Из-за угла выбегают еще несколько обезьян-полуросликов. Каждый из них с дубиной, и каждый считает своим долгом раздолбить ею мои колени, а потом и лицо. «Не сегодня, уродцы! Не сегодня!» Обезьяны бегут быстро, как они думают. «На самом деле!» Ни о каком нормальном беге с такими короткими кривыми лапами говорить не приходится. И им меня никогда не догнать. Поэтому без труда уворачиваюсь от медлительных ударов. Подготовка рода дает о себе знать. И в этот момент я рад, что наставники были настолько строги ко мне, не давая ни секунды на отдых. Кто бы знал, что я буду им благодарен? Слева, справа, позади. Всюду звучат глухие стуки дерева о камень. Один обезьян даже задевает своего сородича, отчего второй явно не в восторге. Они рычат друг на друга. Самый момент ворваться. Распинываю уродцев, а затем методично добивая молотом. Нескольких последних даже пинать не приходится. Лишь выбивая из рук дубины и быстро проламываю черепушки. Минимум движений и максимум эффективности, чтобы сохранить силы. Вокруг около 20 дохлых монстров. Далеко не самое эпичное сражение, да и я совсем не пострадал, не считая пары синяков. А еще вспотел, но одышка не появилась. На тренировках с наставниками я выкладывался в десятки раз больше. Они бы сочли этот бой даже не за разминку, а так, за детскую забаву. Хм, новое необычное чувство. Сначала оно показалось мне непонятным, каким-то чудным, а через мгновение вспомнил, благодаря тому, что изучал по книгам. Это очень походило по ощущениям на так называемую усталость духовного оружия. Чем больше им орудуешь, тем скорее ему нужно передохнуть. На самом деле, конечно, это ослабевает поток маны у человека, который тратится на поддержание оружия. Поэтому я и рассеял духовный молот. Он сыпался тусклыми белыми искрами. Верну его, как только понадобится. После короткого осмотра тел я так и не нашел ничего стоящего, и поэтому пошел по пещере дальше, подсвечивая интересные места фонариком. По правде сказать, таковых не было. Не ошибусь, если предположу, что именно этот проход уже исходили десятки если не сотни ног местных искателей. Подземелье просто не успевает толком добавить что-то новое, что уже забрали. Иногда я пил из бутылки воду и ею же умывался. Это неплохо так освежало, особенно в душной жаркой пещере. Пришлось даже снять часть снаряжения. Вот настолько стало теплее, а это значит только одно. Скорее всего, где-то неподалеку выход на этаж ниже и, соответственно, другой биом подземелья, логово огненных элементалей. Такие тоже бывают. Видел я в новостях, как они дерево под Москвой спалили. И тут я услышал совсем не характерный для обезьян-полуросликов звук. Топот гораздо более громкий, а звук рева низкий, крепучий. Будто монстру насыпали в глотку гравия. Немного выждав и убедившись, что он приближается, я материализовал молот. Он был все так же хороший, совершенно чист. Ни пылинки, ни капли крови. Сперва появились размытые тени на скалистых стенах. Затем они стали не просто плавно двигаться, а ускорились и замелькали. Монстр явно побежал в мою сторону. И он очень ждал этой встречи. Я тоже, наконец-то достойный враг, ради встречи с которым я сюда и спустился. Мы встретились в широкой части каменного коридора. На меня смотрели маленькие черные глазки, полные злобы. Это был настоящий обезьян-вожак. Его огненно-рыжая шерсть была ну просто волшебной красоты. Особенно в свете грибов. Впрочем... Мне ее еще нужно не испортить, чтобы продать. Зарычал обезьяна, кинулся на меня. У него было сразу две дубины, по одной на каждую лапу. Монстр был почти в полтора раза больше своих сородичей, а зубы в пасти такие огромные и острые, что их определенно стоит остерегаться. Дубина со свистом устремилась в меня. Я парировал ее молотом. Если так можно сказать, пришлось приложить некоторые усилия. Еще бы совсем немного не дожал и духовное оружие вылетело бы из рук. Вторая атака в исполнении обезьяна последовала незамедлительно. Ярости ему было не занимать. Легко увернулся от первой дубины, вторая тоже мимо. И тут вдруг бедро, хорошо не колено, сковала жгучая боль. Бедро чудом выдержало. Но не пойму, что... У уродца, оказывается, все это время был хвост, который заканчивался тяжелым твердым наростом. А вот этого я совсем не ожидал. Я отскочил назад и пнул монстра в морду. Он чуть было не попал по мне дубинами, но немного потерялся в пространстве. В этот самый момент я швырнул ему в морду молот и тут же рванул следом. Сначала в плоский нос прилетело духовное оружие и растворилось, более неподдерживаемое мной. Следом пошла подошва тяжелого ботинка. Обезьян завалился на спину, а я стоял сверху. С некоторым усилием материализовал молот и в несколько ударов выпустил душу из этой тушки. Голова вожака оказалась на удивление крепкой, а самое главное, что шкура осталась целой, разве что испачкалась в грязи и крови, но это дело поправимое. Кстати, все те хваленные наставники рода никогда не учили меня снимать шкуру с добычи. Нож у меня с собой был. Но что толку, если навыка нет? Просто загублю трофей, за счет которого простолюдин может пару недель ни в чем себе не отказывать. Я подхватил монстра и закинул его в пространственный карман. Удивительное зрелище. Он не уменьшился в размерах, а втянулся, будто бы в черную дыру. Правда, и заполнил значительный объем хранилища. Да и долго хранить его там было нельзя. У меня еще оставались силы. А значит, можно изучить пещеры глубже, чем я и занялся после небольшой передышки и восстановления сил. Через пару минут я вышел к очередной развилке. Судя по следам, по первым двум ходили часто. А вот третий проход был отмечен едва видным крестиком, выцарапанным на камне. Мне сложно рационально объяснить свой выбор, но так я чувствовал. Меня вело туда предчувствие. В прошлой жизни оно не раз помогало мне добиться лучшего результата, чем если бы я действовал по правилам. Так что и тут я решил довериться своим ощущениям. Пройдя всего метров пятьдесят, я уперся в тупик. Хм, похоже, предчувствие меня подвело. И именно в этот момент духовный молот в руках едва ощутимо дернулся. Я посмотрел в ту сторону, куда он меня потянул, и не поверил своим глазам. Да это же не просто какая-то тоненькая жила, которую лень было кому-то обработать, а целые куски руды. Как так получилось, что ее до сих пор никто не добыл? Удивительно, но в сторону вопросы. гораздо важнее добыть эту руду самому. Внимательно ее осмотрел, потрогал, понюхал, разве что на вкус не попробовал. К ресурсам из подземелья всегда следует подходить с определенной осторожностью. Многие из них вредны для человека, если не знать, как их собирать. Попытался настроиться на воспоминания из прошлой жизни, но лишь словил сильную головную боль. А жаль, придется разбираться потом, что это за руда такая, которую никто не нашел. В прошлой жизни мне довелось быть даже шахтером, пока я не стал известным кузнецом и начал просто покупать материалы. Причем я был шахтером не из числа тех, кто долбит и добывает уголь, а настоящим профессионалом. Охотником за редкими рудами и минералами. Настоящим исследователем тайн подземных миров. Думаю, поэтому духовный молот тянулся в эту сторону. Опыт прошлой жизни подсказывал мне, что было бы гораздо сподручнее добывать руду киркой, а не молотом. Да вот только не купил я ее. Да и в пространственном кармане тоже таковой не завалялось. Оставался только один вариант. Но перед этим я решил перекусить, восполнить силы, а заодно ускорить восстановление магической энергии. Позже, еще раз окинув руду взглядом, я материализовал духовный молот и со всей дури ударил стену. Из руды посыпались искры. Каменная стена покрылась трещинами, что уже было хорошим результатом. Какое-то время спустя под ногами образовалась целая гора руды. Я закинул ее в пространственные карманы и заметил, что немного не доработал, оставалась самая малость, которую жаль было терять. Долбанул еще раз в руду на стене, и она не выдержала. Стена осыпалась, и неожиданно Открылся проход. Уж не знаю, что именно в этот момент я почувствовал из неизведанного хода на этом этаже, но я сразу же засыпал проход. Осторожно обвалил стенки, чтобы потом можно было снова пробиться. Кто знает, какая тварь могла вылезти из тоннеля. Слишком много жутких историй я слышал о подобных находках, которые лучше изучать с подготовленной командой искателей. А это место я уже не забуду. Прекрасно помню свой маршрут. Ну, пора и возвращаться. Для первого дня неплохой результат для новичка.